Она взглянула на койку, потом на дверь. «Я не знаю, какие тут правила, — сказала она вполголоса но если тебе нужно, Цинценатик, пожалуйста, только скоро». «Оставь, что за вздор, — сказал Цинценат. Ну, как желаете. Я только хотела тебе доставить удовольствие, раз это последнее свидание и все такое. Ах, знаешь, на мне предлагает жениться. Ну, угадай, кто. Никогда не угадаешь». Помнишь, такой старый хрыч одно время рядом с нами жил, все трубкой смердел через забор до да поглядывал, когда я на яблоню лазила, каков, и, главное, совершенно серьезно. Так я за него и пошла, запугала рваная, фу!» Я вообще чувствую, что мне нужно хорошенько, хорошенько отдохнуть, зажмуриться, знаешь, вытянуться, ни о чём не думать, отдохнуть, отдохнуть. И, конечно, совершенно одной, или с человеком, который действительно бы заботился, всё понимал, всё. У неё опять заблестели короткие, жёсткие ресницы, и поползли слёзы, змеясь по ямочкам яблочно-румяных щёк. Ценцинат взял одну из этих слез и попробовал на вкус. Не соленая и не солодкая, просто капля комнатной воды. Ценцинат не сделал этого. Вдруг дверь взвизгнула, отворилась на вершок Марфеньку поманил рыжий палец. Она быстро подошла к двери. «Ну что...» «Что вам? Ведь еще не пора. Мне обещали целый час», — прошептала она скороговоркой. Ей что-то возразили. «Ни за что», — сказала она с негодованием. «Так и передайте. Уговор был, что только с дерев...» Ее перебили. Она вслушалась в настойчивое бормотание, потупилась, хмурясь и скребя туфелькой пол. «Да уж ладно».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 и все то же воспоминание скулило в уголку, а пора, пора было от всей этой тоски подвыкнуть. Она вернулась только через три четверти часа, неизвестно по поводу чего презрительно в нос усмехаясь, поставила ногу на стул, щелкнула подвязкой и, сердито одернув складки около талии, села к столу точь в точь, как сидела давеча. «Зря!» — произнесла она с усмешкой и начала перебирать синие цветы на столе. «Ну, скажи мне что-нибудь, цин петушок мой, ведь я, знаешь, их сама собирала, маков не люблю, а вот эти прелесть! Не лезь, если не можешь!» Другим тоном неожиданно добавила она, прищурившись. «Нет, цин-цин, это я не тебе!» — вздохнула. «Ну, скажи мне что-нибудь, утешь меня, ты моё письмо...»